Эпилог. Чарли. Эй, зачем ты выбралась сюда? Чарли, это опасно. Неодобрительно говорит Олли, устраиваясь на крыше рядом со мной. Просто захотелось посмотреть на звезды. Как в детстве, помнишь? Задрав голову, я с улыбкой смотрю на темное небо, усеянное яркими звездами. Кажется, словно на черное полотно бриллиантовую крошку рассыпали. И от этого зрелища захватывает дух. ли хмыкает И еще бы! Именно на крыше я впервые решился поцеловать тебя. Я помню это так, будто все только вчера происходило. Я кладу голову на плечо Олли, и некоторое время мы сидим, вслушиваясь в ночную тишину. Прошло много лет с тех пор, как мы выбирались на крышу дома мистера Скотта и делились с тем, что беспокоило нас наши детские дни. Многие события случились с нами за это время, но сейчас мне вдруг кажется, что нам по-прежнему шестнадцать. И не было тех лет, что мы провели в разлуке. Все равно не хочу, чтобы ты рисковала, особенно сейчас. о л и целует меня в висок, а потом я чувствую, как его ладонь нежно с осторожностью накрывает мой живот. Беременность составляет только 16 недель. Еще почти незаметно. Чувствую я себя хорошо, и утренний токсикоз позади. Но о л и все равно ведет себя так, будто я могу растаять в любой момент. Сейчас у нас медовый месяц. Но мы оба решили никуда не ехать, а провести это время только вдвоем в нашем домике, затерянным в лесу и скрытым от посторонних глаз. Все свободное время мы стараемся проводить вместе, компенсируя потерянные годы. Наша вторая свадьба была совсем не такой, как первая. Не было побега и тайной церемонии в Рино. Мы поженились в местной часовне, пригласив только самых близких, а потом провели торжественный банкет в гостинице. С нами все будет хорошо. Я смотрю на мужа, зажимая его руку в своих ладонях. Мне хочется касаться его все время. Мне это нужно. После того, как я потеряла Олли и вновь обрела его, мне надо чувствовать, что он рядом со мной. С нами всеми, Олли. На удивление, мой последний фильм, в котором я так не хотела сниматься, оказался совсем неплох. Я даже получила номинацию на «Золотой глобус», хотя на победу особо не рассчитываю. Олли говорит, что я мало в себя верю. Может, он и прав. Но я верю в нас. Это самое важное для меня. Возможно, однажды я вернусь в кино. Я пока не загадываю. Но сейчас мой приоритет далек от этого. Да и признаться, мне нравится моя нынешняя жизнь в Герри. Нравится быть хозяйкой маленькой гостиницы. Быть женой Оливера Скотта из стройматериалов Скоттов. Этого больше, чем достаточно, чтобы чувствовать себя счастливой. В моей жизни есть еще кое-что, что наполняет ее светом и теплом. Это Зак. Он пока не знает, что я его мама, и зовет меня Чарли. Мы с ним неплохо поладили. Он оказался смышленым мальчиком. Я знаю, что никогда не смогу отблагодарить Мия и Филиппа, что они позволили мне стать частью жизни Зака. Однажды, когда он станет взрослым, они скажут ему правду, и я буду рядом, а до тех пор мы просто будем жить. «Холодно становится. Вернемся в дом», — предлагает Олли. Я украдкой улыбаюсь. Любой ценой хочет у в е с т и меня с этой крыши. Но мне еще не хочется уходить. «Давай еще немного побудем. Ты просто обними меня покрепче». Олли притягивает меня к себе, и его пальцы неторопливыми рассеянными движениями перебирают мои волосы. «Смотри, звезда упала», — указывает муж. «Загадала желание?» Я тихо вздыхаю с улыбкой на губах. Загадала.